«Джастин, садись сюда, потолкуем!» — окликнул его Марлон, уже сидевший за угловым столом в окружении нескольких старых приятелей. «Потолкуем, есть о чем!» — присаживаясь, согласился он. «Этот франт, Аддерли! Насколько я понял, даже не военный!» — начал здоровяк, не прерывая работы ложкой. Остальные собравшиеся тоже слушали и кивали, не отрываясь от мисок с похлебкой. За день успели здорово проголодаться. — И на кой Гастман его прислал? Можь он умный сильно, но по виду-то и не скажешь. Да и вообще. Ну, ты понял? — Понял, — согласился джестин энергично вылавливая из похлебки разваренные хрящи, считавшиеся мясом. Понял и то, что его милость решила теснить прочих феодалов Херцема от контроля над перевалом. И это перед готовящейся компанией лаянолитов. Ведь, по словам этого Адерли, граф всё предвидел, предугадал. Эх, какая прозорливость! Дая в похлёбку, Джастин шумно втянул остатки через край глиняной миски. Остальные справились быстрее и сейчас выжидательно смотрели на него. В большинстве своём тёртые старые вояки, тронутые сединой и покрытые шрамами. Сидели и ждали. «Всё никак не привыкну», — подумал Джастин. Хотя все-таки и мне уже за тридцать, да и опыта поднабрался. Но ведь раньше многие считали меня чуть ли не всезнающим волшебником. Да, для большинства из них умение писать уже магия. Поначалу и Марлон наблюдал, как я читаю, глазами, полными суеверного ужаса. После ужас сменился благоговением. «Так вот», — продолжил он, — «не хочу ляпнуть лишнего». Но командование явно темнит. Капитан указал на то, что приказы привезли именно нам, не ему. То есть он гасману не подчинится. А почему? Да, формально он служит Ландфриду Херцема, но ведь наш граф там один из первых. Закончив с ужином, но не с разговором, компания в полном составе направилась в сторону Голубятни. Направление было выбрано не случайно. В это время народу там было меньше всего. Поднимаясь по вырубленным в скальной породе ступеням и настороженно озираясь по сторонам, продолжили. — Выходит, — неуверенно проговорил Флойд, лысеющий, болезненно-бледный ветеран с желтоватым бельмом на глазу. — Гасман замыслил неугодный ланд... ланд... Короче, совет у графьёв? — Ну, или так думает капитан Бутрайт осторожно предположил Джастин. Доверять присутствующим было можно, они не были друзьями, но людьми, надёжными и проверенными, точно были. Но неподалёку сновали туда-сюда другие, не столь надёжные. «Эм, но ведь перевал общий!» — хмуря массивные брови и пожёвывая губу, изрёк марлан «Как и каменный брод. Знать Херцема давно порешила». — Хочешь сохранить земли до да задницу в целости — берегись, львов из Уилфолка. — коли они совместно не оборонят пути в Херцем, то после их по очереди передушат. Видимо, граф Гасман решил, что единоличный контроль над перевалом ему по силам, а значит, выгоден. Подвёл итог Джастин. — Шо? Ему по силам? возмутился значительно громче, чем стоило до того молчавшей Ричи. Он был невысоким, бочкообразным и каким-то нескладным. Однако, когда дело доходило до драки, нужно было минимум трое, чтобы оттащить его от поверженного противника. «Да это мы! Это я! Я его сила!» «Не захочу!» — Ричи опомнился и немного сбавил тон. «И не буду за него биться! А я не захочу!» Если вдруг какие-то дворянчиши задумали, я в том не участник. Я за Херцем воевал, и служу я Херцему, не Гасману и прочим, хозяйничкам. И срал я на эту дурь!» Он силой дернул сине-белая полосатое сюрко, висящее на его нескладной фигуре, как попона на козе. «А ну тише! Разошелся-то как!» А его посерьезневший Марлон. Ты ж раньше времени не елипенся не ясно ничего еще а ты уж цвета срывать видно будет как дальше то